«Голова 1498. Вернись!» Манхао двигался с умом мрачительной скоростью, следуя к месту, откуда исходила аура осколка зеркала. Неожиданное использование осколков зеркала застало гиганта ледяной горы и огненного феникса врасплох и не дало им времени отреагировать. Защитный слой земли был вскрыт. Стараясь не думать о масштабах бедствия, они бросились следом в попытке остановить Манхао. «Нельзя дать ему добраться до сокровища!» Во всём мире не существовало никого сильнее этих двоих, но сейчас они сильно нервничали и пытались лететь как можно быстрее. К несчастью для них Манхау немного превосходил их в скорости, словно юркий луч света он проносился по коридорам Некрополя, несмотря на то, что весь комплекс представлял собой огромный лабиринт. Осколок медного зеркала сиял для него так же ярко, как маяк для кораблей в ночи. Он ни разу не остановился или сбавил скорость. На каждой развилке он точно знал, куда поворачивать, словно уже бывал здесь раньше. Гигант Ледяной Горы и Огненный Феникс у него на хвосте уменьшились в размерах, чтобы вести преследование в коридорах Некрополя, их сердца снидала тревога. Гиганту и дело начинало в ярости кричать, но это никак не помогало делу. Погоня шла четыре месяца, и всё же гиганты и Феникс не смогли нагнуть чужака. Что до самого Манхао, он умчался по коридорам Некрополя, пока наконец не заметил впереди последний осколок зеркала. Он лежал в глубокой яме, Одна её половина была наполнена лавой, другая — льдистой жидкостью. В самом центре покоился осколок зеркала, разделяя яму надвое, как иниян. В воздухе витала аура огня и льда. Похоже, именно она создала это странное место. Мэнхао с предвкушением выставил руку и поманил осколок пальцами. Яма задрожала, похоже, она оказалась на грани взрыва. Осколок зеркала закачался, постепенно высвобождаясь из своих оков, словно и вправду собираясь улететь к Мэнхао. В этот момент из льдистой воды с рыком вынырнул дракон из чистого льда, по виду напоминающим змею. Лучаясь энергии, он кинулся на Манхао, одновременно с этим из лавы на Манхао бросился огненный дракон. Холодно хмыкнув, Манхао не стал опускать вытянутую руку, а просто выполнил магический паз другой, а потом сделал молниеносный расчерк вниз. Заговоры заклинания демонов сковали двух драконов и отбросили их назад. Они хотели вновь броситься в бой, но Манхау быстрым движением пальцев сотворил два потока тумана, которые превратились в два человека подобных существа, похожих на клонов. Схватив драконов, они потащили их назад и пригвоздили к каменной стене. После этого оба клона распались на запечатывающие метки, которые наложились на драконов. Несмотря на их грозный рык, оба существа не могли пошевелиться. Тем временем осколок зеркала закачался ещё сильнее, а потом начал подниматься в воздух. В этот момент гигант Ледяной Горы и Огненный Феникс почувствовали, будто задрожал весь их мир. Подгоняемые страхом, они полетели вперёд так быстро, как могли. Спустя несколько вдохов, они вылетели из тоннеля. «Остановись!» — хором закричали они. К сожалению, они опоздали. Как только осколок медного зеркала взмыл в воздух, лава и льдистая вода взорвались. Стоило пальцем Манхау коснуться осколка зеркала, как его глаза засияли, а дыхание стало прерывистым. После стольких лет он наконец собрал их все. Осколок зеркала буквально искрился от радости. Во всяком случае, так могло показаться. В мгновение ока он распался на несколько чёрных нитей, соединившись с доспехами Манхау. Теперь его латы были почти закончены, и от них аура поражало воображение. Небо и земля сдрожали, а с ними и весь мир. Без осколка зеркала лава и льдистая вода начали смешиваться. Началось землетрясение. Стали таять ледяные горы, гаснуть пламя. По всему миру начала расползаться разрушительная сила. Из горла гиганта ледяной горы вырвался дикий вопль. Видя, что тот собирается броситься в атаку, огненный феникс тюснула зубы и остановила его. Гигант обернулся и привел «Феникс, ты что творишь? сокровище уже у него!» — ответила она. «Ты действительно думаешь, что нам удастся отнять его?» Гигант взревел и начал с ней спорить. Спустя какое-то время вместо слов они начали разговаривать с помощью божественной воли. Манхао спокойно стоял в стороне. Ему было не до них. Сейчас он внимательно изучал призывающую силу осколков. Он как никогда чувствовал в них способность призвать само медное зеркало. Не прошло много времени, прежде чем гигант опять взревел во всё горло. Несмотря на непримиримый оскал глубоко внутри он был сломлен. Наконец он сдался. Огненный Феникс повернулась к Манхао. Сделав глубокий вдох, она приняла человеческий облик и поклонилась ему. «Сабрадоос, мы действовали с горяча Если тебя не затруднит, не мог бы ты выполнить свою часть уговора?» Манхау холодно смерил женщину взглядом. Сейчас он мог просто уйти и забыть об этом месте, но изъятый из ямы осколок зеркала запустил уничтожение мира. Немного подумав, он выполнил магический пас, сдопил силой культивации всю пещеру и... Начиная с первого заговора заклинания демона вплоть до восьмого, он воспользовался своей сильнейшей божественной способностью объединением восьми заговоров. Восемь осколков зеркала сделали эту божественную способность ещё сильней, пещеру озарили разноцветные вспышки, завыл ветер. Гигант ледяной горы и огненный феникс поменялись в лице. «Печать!» – скомандовал Манхао и ударил обеими руками в сторону ямы. Невероятная запечатывающая сила накрыла льдистую воду и лаву, Их смешение прекратилось, а со временем обе поверхности стали такими же неподвижными, какими были до его прихода сюда. По лбу Манхау градом катился пот, его культивация вновь вспыхнула, запечатывающая метка объединения восьми заговоров полностью накрыла льдистую воду и лаву. Вместо того, чтобы уничтожить друг друга, они вновь вернулись к хрупкому балансу, хотя манипуляции Манхау не разделили их полностью, ему удалось остановить смешение. На поверхности прекратилось стояние льдов, воздух стал заметно теплей, но эта область всё равно осталась ледяной равниной. В другой части мира вновь разгорелось пламя, температура огня заметно снизилась, но пламя не погасло окончательно. Два племени на поверхности, конечно, натерпелись страху, но сейчас оказались вне опасности. «Когда я что-то обещаю, я всегда держу слово», — сказал Манхао. «Сейчас моей культивации недостаточно, чтобы полностью решить проблему. С этой печатью ваш мир будет в безопасности следующие 10 тысяч лет». «Когда моя культивация кажется достаточно высокой, я вернусь и навсегда избавлю ваш мир от нависшей угрозы». Он перевёл взгляд с ямы на гиганта Ледяной Горы и Огненного Феникса. Гигант сурово буравил его взглядом, женщина грустно улыбалась, а потом сложила ладони в поклоне. Манхао тоже сложил ладони и поклонился обоим. «Этот предмет крайне важен для меня. Примите мои извинения, в будущем я обязательно отплачу вам». Манхао знал, что они не восприняли его слова всерьёз. Тем не менее, он говорил от чистого сердца. Он отвернулся и двинулся к выходу из Некрополя. Оставшиеся в пещере гигант Ледяной Горы и Огненный Феникс обменялись мрачными взглядами. Не в силах что-либо сделать, они тяжело вздохнули и тоже покинули Некрополь. С новым осколком зеркала Манхао мог летать ещё быстрее. Через 20 дней он добрался до выхода, а потом взмыл в небо. Взглянув последний раз на мир внизу, он вздохнул и на огромной скорости полетел в непроглядную пустоту. Несколько месяцев спустя он наконец выбрался из огромного цветка. В звёздном небе безбрежных просторов Манхау едва сдерживал распирающий его восторг. Он отговорил себя от идеи немедленно позвать «Медное зеркало». Вместо этого он полетел от цветка. Несколько попыток установить связь с девятой жизнью клона по непонятной причине ничего не дали, кроме туманного ощущения того, что он был где-то очень далеко. Манхау не знал, чем сейчас занимался клон, как будто его скрывала плотная завеса тумана. Тем не менее, он чувствовал знакомую и в то же время пугающую ауру, растущую в клоне. С этой девятой жизни творится что-то очень странное. Может быть, это из-за того, что он создаёт последнюю запечатывающую метку девятого заговора? Ничего лучше ему в голову не пришло. Заговор запечатывания небес, девятый по счёту, был настолько могущественным, что дисгармонировал с миром. Возможно, все эти странности происходили из-за его необычайной природы. Спустя несколько месяцев он добрался до пустынного и безлюдного уголка безбрежных просторов. Там он нашёл парящий континент, где не было ничего, кроме заброшенных руин. На пути к цветку Манхау уже пролетало это место. Ещё тогда ему оно показалось довольно странным. Судя по всему, энергия безбрежных просторов была здесь заметно слабее, чем в других местах. По этой причине он выбрал это место для призыва медного зеркала». Он возвёл множество магических формаций, Большинство из них представляли собой сдерживающее заклятие, поскольку он понятия не имел, что могло произойти после призыва одного зеркала». В одном он был уверен, что бы ни произошло, осторожность не повредит. На подготовку ушло 10 лет. В результате парящий континент внешне никак не изменился, вот только стараниями Манхау он превратился в такое же опасное место для практиков, как яма с ядовитыми змеями для смертных. Наконец он опустил руки, удовлетворённые проделанной работой, С глубоким вдохом он сел на покрытый пылью валон. Там он выполнил двойной магический паз, отчего восемь осколков принялись кружиться вокруг него. Похоже, они формировали какую-то удивительную магическую формацию. «Медное зеркало, попугай!» — с предвкушением позвал Мэнхао. «Пришла пора вернуться!» «Взываю к силе этих восьми осколков зеркала, дабы призвать тебя и Медное зеркало!» «Где бы вы ни были, вернитесь ко мне!» Взмахнув рукавом, он вспомнил обо всём, что случилось в прошлом, а потом выполнил ещё один двойной магический пас. Его божественная воля вошла в контакт с восемью осколками зеркала, это привело в действие магическую формацию. Сгулом осколки соединились в зеркало, где хватало всего одного кусочка. Зеркальная поверхность начала поглощать силу божественного сознания Манхао, а потом из неё ударил стул послепительного света, озаривший всю округу и заставивший звёздное небо задрожать. «Медное зеркало, вернись ко мне! Попугай, возвращайся!»